Сегодня ему действительно везло. Валентина Соколовская оказалась искомой Валий, любовницей Кулешова, блондинистой дамочкой с крупногабаритным фасадом. Грязнов, уголовный розыск. Она покорно впустила его в квартиру. Но грязновская суровая уголовный розыск не произвела на нее никакого впечатления. Видимо, привыкла. «Вам повезло, что застали меня дома. Приболела», — подтвердила она, и без того установленную Грязнову Мистину. «Вы по поводу мужа? В том числе и поэтому. Кофе будете? Нет? С коньяком наверняка будете». Валя поплыла на кухню. Двигалась она так, будто имела килограммов в сто весу, хотя на фотографии не выглядела безобразно точной, а в натуре еще меньше. «Наша хворая лежит на диване, а надета на ней на несколько тысяч баксов, не считая того, что на пальцах прикинул Грязнов». Кулешова такая могла приглянуться, и при ста килограммах, если он, конечно, ценил в женщине прежде всего кошелек. «Вам знаком этот человек?» Он показал ей прижизненную фотографию Кулешова. Валя взяла снимок и принялась внимательно изучать. «Вот стерва», — подумал он, — «работу мысли изображает». «А почему это вас интересует?» «Так знаком или нет?» «А почему это вас интересует?» Опять переспросила хозяйка. «Давайте так». После троекратного повторения ходов фиксируется ничья, как в шахматах. Договорились. Он вытащил фотографию с места происшествия. Кулешов с дыркой в голове и положил рядом с первой. «А вот это вы узнаете?» Она поперхнулась и пролила на себя полчашки кофе. «Что, в таком ракурсе более узнаваем?» — поинтересовался Грязнов. Валя достала из бара початую бутылку Рома. «Нужно выпить?» «Нужно», — согласился он. Но она не поняла намека, схватила со стола бутылочку с каплями, вылила содержимое в стаканчик и хватила, разбавив ромом. «Да, он мой любовник. Был». Она утерлась висящим тут же полотенцем. «Простите». «Давно вы знакомы?» «Около года». «Деловые отношения вас связывали?» «Нет». «Этого человека знаете?» Он показал ей фото Воронцова. «Нет». На этот раз Валя ответила почти сразу, из чего Грязнов заключил, что она, скорее всего, говорит правду. Тем не менее, он решил повторить сработавший прием, предъявил ей застреленного Воронцова. «Нет, нет, не знаю». Она налила себе еще несколько капель, уже из другой бутылочки, снова разбавила ромом и отправила содержимое в глотку. Грязнову опять не предложила составить компанию. «А вот он про вас, Кулешовым, кое-что знал». На стол легла фотография из воронцовских анналов. Валя скривилась, но рассмотрела ее, повертев и так, и эдак. «Мы это уже выяснили. А еще он оставил после себя литературное наследие с подробностями вашей биографии. Кстати, их не нетрудно проверить. И вот это уже не фигня даже по сравнению с мировой революцией». Она в очередной раз потянулась к бутылке, но он ее опередил. «Позвольте мне». Она достала вторую рюмку. Кулешов упрятал моего Соколовского. Не думаю, что он его подставил. Просто тщательно проследил за его делами и вовремя сдал. И не позволил откупиться. В детали я не вникала. Если вам интересно, все есть в деле. Я читал дело вашего мужа, соврал Грязнов. Ничего необычного он не совершил. Все так работают. Моему Олуху не повезло. Попал под раздачу. Я сама теперь веду дело, знаю, что к чему. Что за история с кредитом, который взял ваш муж, после чего кредитор тоже очутился на нарах с подачи Кулешова? Данные были в записях Воронцова, но разобраться в них толком Грязнов не успел. Дело темное. После того, как благоверный Соколовский сел, многие деловые связи оборвались. Да что там многие, все почти. Когда вы в последний раз видели Кулешова? Пять дней назад. Работы было по горло. Ему кто-нибудь угрожал? Не знаю. Он мне ничего не говорил и виду не подавал. У него были какие-нибудь увлечения, друзья, о которых он вам рассказывал? Вы издеваетесь? Он что, для этого на денек отлучился из колонии? Он мог заказать убийство? Не мог. Убийство из ревности не передоверяют даже профессионалам. «Из города не уезжайте. Через день-два я вас вызову». Грязнов налил по последней. «Соколовская безбожно темнит. Почему, непонятно», — прикидывал Грязнов с утра по дороге на работу. «Боится своего благоверного? В принципе, есть чего бояться. Если он узнает, что она со своим любовником упрятали его за решетку, еще и денежки прикарманили. Да может и на клочки разорвать? Интересно». Что за тип этот Соколовский? Мог он из колонии добраться до Кулешова? Да как два пальца об асфальт. У него на воле наверняка припрятана немалая сумма. Кто-то выходит, Соколовский с ним договаривается. Дому с насморком нужно поскорее колоть, иначе захлебнемся в версиях. На столе лежали рапорты, рапорты и еще раз рапорты, а также протоколы, справки, донесения. Бред. Опрос сотрудников фирмы Соколовского сделан в срочном порядке грязновскими архаровцами. Так, согласно показаниям коммерческого директора Федоренко, Соколовская принимала активное участие в деятельности предприятия, возглавляемого ее мужем, фактически выполняя функции его заместителя. Самостоятельно вела переговоры с заказчиками, заключала в его отсутствие договора, регулярно выезжала на объекты и так далее. «Замечательно! Ты уже почти у меня в кармане, сопливая моя!» «Черт, хороший у нее Ром, но ехать к ней еще раз нельзя, тактически неверно. Может попросить ее захватить Ром с собой?» В материалах по делу Соколовского имеются изъятые документы коммерческого характера, подписанные Соколовской. Показания Федоренко подтверждаются также. «Достаточно. С этой стороны ее обложили». Грязнов поковырялся в деле Соколовского, извлечённом его людьми из архива суда. Вот сообщение из колонии, куда отправили Соколовского, приобщённое к делу. Администрацией колонии Соколовский характеризуется в целом положительно. Регулярно получает письма и посылки из дома. Жена дважды приезжала к нему на свидание. Пожалуй, про её экс-любовника он действительно не в курсе. Грязнов пригласил Валентину в кабинет. «Ну что, гражданка Соколовская, будем сознавать цели как?» Грязнова не терпелась поскорее раскрутить это дело, и необходимость терять время, по выжимая показания, его раздражала. «По-моему, в прошлую нашу встречу я уже созналась во всех грехах?» «Кофе будете с коньяком? Теперь я угощаю». «С коньяком буду, угощайте. Давайте устроим блиц». «Давайте. Объясните правила». «Я вас припираю к стенке. Вы раскалываетесь. Каждому по десять минут. Я хожу первым». «Знаете присказку? Девушка, девушка. А вы уверены?» «Минуточку. А вы успеете?» «Успею, не переживайте». Время пошло. «Итак, вы сказали, что имеете смутное представление о делах мужа в бытности его главой фирмы, а сотрудники утверждают обратное. Вы говорили, что ничего не знаете о кредите». А ваш супруг считает вас экспертом по этому вопросу. Вы также утверждали, что с убитым Кулешовым вас связывали чисто романтические отношения. Он же в это время копал под вашу контору с целью подловить вашего мужа. Сомнительно, чтобы он обошелся без вашей помощи. И совсем уже невероятно, чтобы он самолично провернул аферу с невозвращением кредита. А посему... Либо вы подробно расскажете мне о похождениях Кулешова, приведших его к смертному одру, либо я арестую вас по обвинению в его убийстве. Из корыстных побуждений не поделили тот самый кредит. Даже если вам удастся вывернуться и ускользнуть от правосудия, в чем я лично сомневаюсь, вас неизбежно настигнет справедливый гнев вашего законного супруга, который узнает, кто на самом деле засадил его за решетку. Предупреждаю, он зол на весь мир, «Теперь ваш ход». Соколовская, в ходе монолога Грязнова, постепенно менялась в лице. Цветущий нежно-розовый румянец, искусно подчеркнутый естественной неяркой косметикой, постепенно исчезал, и щеки вначале побледнели, потом поголубели, и в конце концов цвет лица стабилизировался на уровне мягкого аквамарина. «Хорошо. Считайте, что вы меня напугали, приперли к стенке и морально уничтожили. Я все скажу, только увольте» прервал Грязнов, заранее предвидя долгий торг за каждое слово. Все, вы изложите в письменном виде. Сейчас меня интересует главное, кто и за что убил Кулешова. А насчет «только» посмотрим, хотя наверняка ничего обещать не могу. Его шантажировали. Я не знаю этого человека, но вам, как я понимаю, он известен. Последний раз, когда мы виделись, Кулешов сказал мне, что сам собрал против него и всей ГОП-компании убойный материал. Что за компания, он не объяснил. Сказал, они выложат достаточно, чтобы купить в Альпах коттедж с гаражом для Боинга. Однажды обмолвился, что у него в квартире есть тайник. Был тайник. Грязнов увидел, что она собирается разводить сырость, и принялся вливать в нее кофе. Где, где тайник? В квартире. Понятно. Грязнов с группой муровцев приехал на квартиру Кулешова. Квартира двухкомнатная. В спальне рядом с кроватью, вместо ночного столика, сейф. С кодовым замком и обычным. Ключ был на связке в кармане Кулешова в момент смерти. Криминалистические исследования, проведенные по распоряжению Грязнова, выявили на ключе довольно старые следы воска. То есть кто-то снимал слепок. Интересно, Воронцова или нет? Или сама пассия Кулешова? Во всяком случае, у нее такая возможность была. На кодовый замок потребовалось минут пять. Комбинация оказалась до ужаса банальной. Две тысячи. В сейфе загран паспорт. Полторы тысячи долларов, пластиковая карточка, виза и тот же набор фотографий, который Грязнов уже имел удовольствие рассматривать. Зачем он их хранил? Почему не сжег? Непонятно. Может, глядя на снимки, он заряжался негативной энергией? Короче, сейф не содержал ничего интересного и вряд ли был тем тайником, о котором говорила Соколовская. А значит, он здесь для отвода глаз. Кому придет в голову искать где-то еще если вот он поблескивает стенками из особо прочной стали и подстрекает любопытных своей неприступностью. «Ищем дальше, ребята», — распорядился Грязнов. Ребята принялись скатывать ковры, переворачивать мебель, простукивать стены и доски паркета. В соседней комнате из шкафов вываливали книги, перетряхивая каждую. Библиотека у Кульшова была та еще пеноза макиавелли Ницше, Фрейд, Достоевский, Кавка. Да, сдвинутый был мужик, это точно. Правда, были книги и по криминалистике, а из новой постсоветской литературы антология маньяков и настольная энциклопедия садиста. Бред! Он что, действительно это читал? Квартиру разгромили до основания, но следов тайника так и не обнаружили. Может, наврала она все, а может... Он ей наврал. Сыщики переместились на кухню и в прихожую. Грязнов присел на подоконник и раскрыл настольную энциклопедию садиста. Садизм и садомазохизм — естественные свойства человека, и это неоспоримый, непреложный и неоднократно доказанный наукой факт. Да, занимательная княженция. То-то я как не пойду к стоматологу, так просто руки чешутся, усадить его самого в кресло и начать сверлить ему что попало. «Есть!» — первая мысль Грязнова — вопль оперативника из кухни. На нижней полке холодильника лежала завернутая в полиэтиленовый пакет коробка из-под овсяных хлопьев геркулес, ничем не выделявшаяся среди себе подобных. Хулешов, похоже, все свои съестные припасы хранил в холодильнике, в том числе хлеб, макароны и прочую бакалею. Только в этой коробке вместо питательных хлопьев лежала пачка фотографий и магнитофонная пленка. Грязнов оставил ребят наводить порядок, а сам уехал на Петровку-38, чтобы в спокойной обстановке изучить находку. Все фотографии, найденные у Кулешова, имели общее место. В окружении разных мужчин была снята одна и та же женщина. Мужчин было трое. Воронцов, неизвестный кавказец лет 50 и какой-то холеный бородач, лицо которого показалось Грязнову смутно знакомым, Но где он его видел? Грязнов вспомнить не мог. Он отложил фотографии и взялся за пленку. Это была, очевидно, запись телефонного разговора Кулешова. Его голос Грязнов узнал. Копаясь в его последних делах, он прослушал пару магнитофонных записей допросов, проведенных следователем. «Кулешов, вы получили фотографии?» «Неизвестный. Какие фотографии?» «Кулешов, не прикидывайтесь дурачком. Вы прекрасно знаете, о каких фотографиях идет речь». «Неизвестный. Кто вы?» «Кулешов. Об этом нетрудно догадаться. Вы поступили по отношению ко мне несправедливо, и я хотел бы исправить положение вещей». «Неизвестный. Я вас не понимаю». «Кулешов. Объясняю. У меня есть доказательства вашей аферы с подменой и фотографией, только малая часть имеющихся у меня материалов. И работать я могу на два фронта». «Тому...» «Облапошенному папаше вряд ли понравится ваша деятельность, а также можно элементарно сдать вас с потрохами соответствующей инстанции. Правда, в последнем случае меня ждет только моральное удовлетворение. Но зато какое!» «Неизвестный. Вам что, мало того, что вам заплатили, Кулешов?» «А, значит, вы все-таки догадались, кто я. Тем лучше. Но дело в том, что мне ничего не заплатили. Ваш наемник просто откровенно шантажировал меня». А теперь настала моя очередь. Ваша подруга, конечно, все замечательно провернула. Неизвестный, и сколько же вы хотите? На этом запись обрывалась. Очевидно, Кулешов не считал нужным предавать гласности степень своей жадности. Но и этого было более чем достаточно. Вот он, замечательный мотив. Правда, всех прозвучавших тонких намеков Грязнов не понял, но главное ясно. Кулешов начал выпендриваться, и его поставили на место. Точнее, уложили. Удивительно, но голос неизвестного на пленке тоже будил в Грязнове какие-то смутные воспоминания. Если это один из тех троих, что на снимках, то это точно не кавказец, так как акцент уговорившего отсутствовал, и, скорее всего, не воронцов. Мелковато тот плавал, чтобы платить наемникам. Вот шантаж — это его профиль. И если шантажировали Кулешова, Только связи с Соколовской, следовательно, Воронцов и есть наемник. Значит, остается бородач. Хотя кое-какие мысли по поводу собеседника Кулешова у Грязного были. И он немедленно послал пленку на экспертизу. А потом поехал на телевидение и просмотрел записи правительственной хроники за последние полгода. Пару кассет тоже отправил в следственно-криминалистическое управление для сравнения. Уже почти в конце дня зазвонил телефон. Грязнов взял трубку. Полковник Грязнов, говоривший, явно привык командовать. Я слушаю. Полковник Марфин из ФСБ. Через час к вам прибудет мой подчиненный, капитан Пузовский. Он подвезет вам постановление первого замминистра Министерства внутренних дел о том, что с сегодняшнего дня оперативной разработкой по делам об убийствах Кулешова и Воронцова «Будем заниматься мы, то есть ФСБ». «По какой причине?» — только и вымолвил Грязнов. «В связи с вновь открывшимися обстоятельствами дела принимают политический оттенок». «А именно, на том конце провода замялись. Ну, по нашим данным, убитые были связаны с некоторыми лицами, расследование дел, с участием которых входит в компетенцию ФСБ. Все ясно?» да Прошу подготовить оперативные дела для передачи. Их заберет Пузовский. И на том конце провода положили трубку. Все и так ясно. Без экспертизы, подумал Грязнов. И пошел домой. В Бутырке я был через полчаса. Как обычно, предъявил удостоверение. Дождался, пока отъедет в сторону ажурная металлическая дверь. Потом подошел к окошку. Заполнил бланк свидания с подзащитной. У Догова Дежурный глядел на фамилию. — Ага, так это вы за ней? — Да, — осторожно ответил я, не совсем понимаю в чем дело. — Постановление суда пришло вчера, так что можете забирать? Я не верил своим ушам. — Забирать? Что бы это значило? — Прямо сейчас? — Да, только позвоню дежурному по корпусу. Он снял трубку и набрал трехзначный внутренний номер. — Фролов говорит. — Тут за Удоговой пришли. Адвокат. Фамилия? Он скосил глаза на бланк. «Гордеев, да!» Вдруг его лицо посерьезнело. «Когда? Сегодня ночью?» «Да». «Хорошо, передам». И, обращаясь ко мне, он сказал, «Сегодня ночью заключенная у Догова пострадала в стычке со своими сокамерниками. Повреждения небольшие, но ее пришлось отправить в медсанчасть. Час от часу не легче». Зайдя в спецотдел СИЗО, я узнал, что вчера из суда было получено постановление об освобождении Зои Удоговой из-под стражи под денежный залог. Значит, суд вынес положительное решение по ходатайству об изменении меры пресечения Борщевского, которое он перед своим бегством все же оставил. Но кто же внес этот залог? Впрочем, в данный момент меня это мало интересовало. Мне надо было поскорее вытащить отсюда веру. ценчасти Бутырки было так душно, что у меня на секунду потемнело в глазах. Когда я немного пообвыкся, подошел к столу дежурной медсестры, которая жевала большую булку с маслом и читала маленькую книжку в яркой обложке. «Где у вас тут у Догова находится?» Медсестра неохотно оторвалась от чтения и еды. «Это которую ночью ранили?» «Да, вон там».